Мой запас пороху начал заметно убывать, и меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего жития на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не случалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Но на одиннадцатый год моего заточения я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем, и я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там три глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев рису и ячменя. Я скоро убедился, что козы без всякого для себя вреда приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни. Но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Тем не менее я не упал духом. Я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе, и на другой же день нашел в одной яме большого старого козла. а в другой — трех козлят, одного самца и двух самок. И вот я задумал развести целое стадо. Конечно, при этом мне придется изолировать его от диких коз, так как иначе, подрастая, все они будут убегать в лес. Против этого было лишь одно средство — держать их в загоне, огороженным прочным чистоколом или плетнем, так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая ровная низина. В двух-трех местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Я решил оградить кусок луга Ярдов полтора сто длиной и сто шириной и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком. Года через полтора у меня уже было штук 12 коз, считая с козлятами, а еще через два года мое стадо выросло до сорока голов. С течением времени у меня образовалось пять огороженных загонов, которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их. Все эти загоны соединялись между собой воротами. У меня был теперь неистощимый запас козьего мяса. И не только мясо, но и молока. Последнее было для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думала о молоке. И только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до двух галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу. И только в детстве видел, как делают масло и сыр. И тем не менее, когда приспела нужда, Научился, конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих предметах. Приятного аппетита, Робин! Самый мрачный человек не удержался бы, я думаю, от улыбки. если бы увидел меня с моим семейством за обеденным столом. Прежде всего восседал я, его величество король и повелитель острова. — Приятного аппетита, Робин! Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, которая давно уже состарилась и одряхлела, не найдя на острове особы, с которой могла бы продолжить свой род, Садилась всегда по правую мою руку. А две кошки, одна по одну сторону стола, а другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являющейся знаком особого благоволения. Так я жил со своей свитой в достатке, и можно сказать, ни в чем не нуждаясь, кроме человеческого общества. Впрочем, скоро в моих владениях. появилось, пожалуй, слишком большое общество.